Глава 9. Призрачная дрянь ушла сама. Поплыла балаястерлию и смылась, не причинив вреда. Да и какой вред от бесплотной твари? Задним числом Карташов убеждал себя в том, что страхи и опасения были напрасными. Что этот Каспер с рожей Монмата не представляет никакой опасности по определению. Правда, в тот момент, когда эта не представляющая опасности штука оскалилась в призрачной ухмылке, Сергей чуть не нажал на спуск. Но это было в прошлом. А в настоящем, прийдя в себя, Стерли увидел много нового. Его подопечные не успели далеко уйти. Более того, они активно отстреливались от каких-то калечных мужиков. Нападавшие выглядели ошалевшими и помятыми. словно уже получили где-то на орехи, и в конец обезумев драпали без оглядки. Видимо, одни из тех немногих, которые успели сбежать с Агропрома после их штурма. Карташов не стал торопиться. Короткие и емкие истины, авторство которых приписывалось народу, он помнил хорошо и не считал нужным их оспаривать. Поспешишь людей, насмешишь, он помнил еще со школы. А мать дома... Развивал эту христоматийную мысль поговоркой торопись медленно. И Карташов научился не спешить и не создавать лишней суеты. Он и сейчас не суетился и встревать в потосовку не стал. Двое дерутся, третий не мешает. И ещё на ум приходило разделяй и властвуй. Впрочем, последний изрёк, кажется, не народ, а кто-то из его представителей, записавших своё имя в истории. Разделять было не нужно. Все уже разделились без его помощи. Сергею оставалось только не спеша дождаться финала драки, вовремя подойти и отыграть своё. Что он и сделал? Правда, не всё прошло как задумывалось. И стрелять пришлось с того безумного, которого седлал Moonlight. Труп образовался легко. Но Седова это явно задело, так что вынести вторым выстрелом мозги змею было теперь невозможно. Оставалось только шантажировать, надеясь на то, что сталкер постережется устраивать по льбу. Вот если бородатого пристрелить, тогда точно дело проиграно. А так? Монлайт нагло ухмылялся, хотя если судить по глазам, то смешно ему не было ни капли. понять, что сейчас происходит в его сталкерской башке, Сергей не мог. Это злило и если не пугало, то настораживало. Брось автомат, повторил он. Или мондай осторожно двинул пальцем предохранитель с одиночных на очереди. Или бросай сам, нагло заявил он. А при любом другом или тебе сберкнишка не жить. «Своему приятелю тоже!» Процедил сквозь зубы Карташов. «Так что предлагаю решить все мирно!» «Опусти ствол!» «Хе-хе-хе-хе!» «Ага!» а Зло расхохотался Монлайт. «Только шкурку поглажу!» «Ладно!» Сдался Сергей. «Чего ты хочешь?» «Уйти!» Просто ответил Монлайт. «Тебе денег мало?» Мне работа не нравится. А ещё, она не нравится моему другу. А он мне как родная мать заботится, чтобы я не попал в плохую компанию. Седой расплылся в такой гнусной улыбе, что Карташову захотелось его пристрелить. Работа может не нравиться только недостаточной оплатой. Не бывает такой работы, которую нельзя было бы выполнить, если за неё адекватно платят. Если тебе мало, то всё обсуждаемо. Змей перемёл со ноги на ногу. Слышь, игрок, а ты бы маму свою поел за лямбаксов? Или это неадекватная работа за такую плату? Завалих ли балла, резко бросил Старлей. И молишь, чтобы я тебя сейчас не поел. А ты, зыркнул он на Монлайте, Решай по-хорошему. На каких условиях мы продолжаем работать? Ни на каких, отрезал Сидой. Ты сучила. Вольного сталкера убил только что. Не бандитука, а Он запнулся, словно понял, что ляпнул что-то не то. А сейчас я пристрелю и второго вольного сталкера, если ты будешь и дальше сопли жевать, резко заговорил Сергей. Ах, сталкера убили. Вас всех перестрелять давно пора. И скоро это произойдёт. Уже происходит. И ты уже приложил к этому руку. Змизд издал странный звук, будто хотел что-то сказать, но словами подавился. Мун стиснул челюсти. Противно скрипнули зубы. Сергей понял, что ударил очень сильно. что играет сейчас на грани фола. Но выхода не было. Требовалось выбить этого наглого хлыща из колеи, заставить прогнуться, дать понять, что он не герой, что он уже в дерьме по самые уши. И выхода у него два. Или делать, что говорят, и выкарабкиваться, или утонуть окончательно. Сталкеры — это миф. Скоро их не будет и памяти не останется. Агропром это только начало. Или ты думал, мы в шутки шутим? Нет. Всё серьёзно. Так что решай. Или ты с нами, тогда остаёшься не только живым, но и обеспеченным. Или ты со своими сталкерами, тогда жить тебе осталось недолго. И даже если ты меня сейчас убьёшь, это ничего уже не изменит. Монлайт стоял бледный и непривычно серьёзный. Лицо его почти слилось с седыми вихрами. Только глаза блестели яростью загнанного в угол зверя. Во всяком случае, Карташов увидел именно это в них и порадовался. Значит, война, прорычал Седой. «Хм-хм. Зачистка объекта от преступного и полуприступного элемента!» – казенно чеканил Сергей. «Хотя... Ты это можешь называть, как тебе вздумается. Только решай, на чьей ты стороне. Я жду еще минуту, потом стреляю». Монлайт заколебался. На лбу проступили задумчивые морщины. Змей дернулся. Карташов предостерегающе качнул автомата. Не рыпайся, и добавил уже для Седова. У тебя 30 секунд. Сталкер принял решение. Плечи его устало опустились. Не вздумай, угрожающе пророкотал Змей. Мунлайт обречённо мотнул головой и опустил автомат. Старли бы есть спугнуть удачу, придушил пытающийся вырваться наружу радость. На предохранитель велел он бодрее, чем надо было бы. Всё-таки не сдержал эмоцию. Дай бог с ним. Он победил сидящего у ком предохранителем. "Теперь брось его мне", велел Карташов. "И без глупостей, швырнёшь в лицо выстрелю". Мунлайт отвёл руку и демонстративно бросил автомат в сторону. Калаш пролетел несколько метров и шлёпнулся в паре шагов от Стреле. Всё. Карташов выдохнул с облегчением и сделал шаг в сторону. Он переиграл таки этого седого говнюка. Осталось только довести его до агропрома и посадить под охрану. Глаз с него не спуская до самого конца. А потом, когда всё кончится, пусть идёт куда хочет. Сергей наклонился за автоматом на секунду теряя им онлайнта из поля зрения. Что-то молниеносно метнулось в сторону. Карташол среагировал на движение и резко повернул голову. <клышлен> ПБ метнулась где-то на самом краю сознания. Время застыло. Кровь прилила к голове, зашумело в ушах, внутри повиз звенящий страх. Он вдруг почувствовал себя мальчишкой. А перед ним стоял вовсе не монбайт, а девушка. Яркая, с пышными притягательными грудями, прикрытыми полурастёгнутым плащом и косой в руках. Бред. Девушка растянула губы в гнусной, до тошноты знакомой ухмылке. Старьлий упал лицом в землю. Он уже не чувствовал удара и не видел земли. Вокруг была темнота, в которой пульсировало что-то светлое. Не тот тот самый свет в конце тоннеля, не то, как эта вспышка в умирающих зрачках. Монвайт устало опустил руку с пистолетом. Снейк стоял рядом, слегка шалевший. "Спасибо", тихо поблагодарил он. "Угромомо, скажи", отмахнулся Мон. И ствол его И зарядил он его сам, хоть и мозги у мужика протухли. Он старался говорить развязанно в обычной своей полухамской манере, но выходило фальшиво. Может, потому что развязанность сейчас была ни к чему, а может от того, что где-то глубоко внутри все так же было больно. Больно за Угрюмого, который при всех своих достоинствах и недостатках не заслужил такого конца. Больно за Хлюпика. который просто канул в Зону, как в лету. За Снэйка и за себя. За всех, кого покорежило это не самое лучшее место на Земле, которое он... Нет, не ненавидел. Монт-друг с удивительной пронзительностью осознал, что не может ненавидеть Зону. Она не как женщина, она как мать. С ней можно поссориться... На неё можно затаить обиду, но ненавидеть её невозможно. Седой не без удивления поймал себя на том, что думает об этом месте в том ключе, в котором думать никогда не хотел. Да плевать. Монлайт поднялся на ноги, подошёл к угрюмому, наклонился. Кровь в пробитой глазнице начала загустевать. Зато второй глаз смотрел чисто и ясно. В мёртвом взгляде не было той бессмысленности, которая светилась в глазах ещё живого Угрюмова 5 минут назад. Он словно увидел что-то недоступное живым, будто нашёл какой-то смысл, которого долгие годы не доставало. Седой опустил руку на мёртвое лицо и осторожно прикрыл глаз. Всё было как-то не так, как-то неправильно. Надо было уходить тогда, когда Снейк предлагал. Ведь был же шанс остановиться. Был шанс вырваться из всего этого, подумать, осмыслить что-то, пожить другой жизнью. Неужели же другая жизнь заказана тем, кто хоть раз ступил на эту землю? Надо бежать. Уходить отсюда. Хорошо валять дурака, когда тебе рисковать нечем и терять нечего. Хуже, когда ты отрываешься по полной, знаешь, что ничем не рискуешь, а тебе дают понять, что потерять всё же неизбежно. И утыкаешься в то, что нечего терять. Это глупая и нелепая иллюзия. Мон распрямился, подошёл к Сторлию, небрежно пошеерстил карманы, забрал лоб автомата и собственный лейтенанта, и тот, что игрок отобрал у Снейка. Бородатый подобрал автомат Муна, до которого стрелить так и не успел дотянуться. Молча протянул поднятый карась Седому. Тот пихнул от вир бородатому его автомат. С ней куснейкова, усмехнулся криво. Помирились? Не ссорились, отозвался Змей. Теперь уходим. Ага, кивнул Мун и бодро зашагал прочь. Снейк поглядел заинтересованно. Седой уходил в глубине зоны, оставив за спиной не только Агропром, но и Кордоны. Бодрость ему давалась тяжело и выходила наигранной. Мун и сам это чувствовал. Бородатый догнал почти сразу. "Долги отдавать?" поинтересовался он на ходу. "Скорее ошибки исправлять". Мун остановился и поглядел на Бородатова. Snake. Тебе не обязательно со мной. Хочешь, уходи, как хотел. Встретимся потом за периметром. Snake фыркнул, посмотрел на приятеля с лёгким укором. Ну и кто из нас дурак после этого?